Неужели он не встретится с ним, с Трофимовым? Петрожков не вернулся. Семенов молчит. Единственный человек, который может сообщить о том, что произошло в Борске, это Трофимов. Юсуф должен с ним встретиться. У него нет другого выхода. Вот только где и когда произойдет эта встреча? Удастся ли ее зафиксировать? И как поведет себя Трофимов? Сергей снял трубку одного из телефонов и набрал короткий номер. Ответил Нуриманов. Мне нужен Трофимов, сказал Сергей. Пошли кого-нибудь за ним. Он, наверное, еще на занятиях. Пошлю. А обедать ты собираешься? Спасибо. Я еще твоим пловом сыт. Ну-ну, слабо ел, помню. «Все равно, обед потом, жду Трофимова. Хорошо, жди. Они простились. Да, Трофимов пока единственная известная связь Рожкова в Ташкенте. А в Борске? Там Семёнов, Стукова и кто-то еще, чей адрес потерял Рожков. Чей же это адрес? Это должен узнать Лобанов, обязательно должен узнать. Как там вообще у него дела интересно. Сергей посмотрел на часы и торопливо вышел из кабинета. В дежурной части его мгновенно связали с Борском. К телефону подошел Храмов. Николай Викторович, привет, Коршину говорит. Здравия желаю, товарищ полковник, А где Лобанов? и сплётно Сергей. полковник: "В городскую больницу. Что случилось?" "А, да", Сергей засмеялся. "Как себя чувствуете, товарищ полковник?" участливо спросил храмов. "Нормально, даже зарядку делаю. Вы мне вот что скажите, установили связи Рожкова?" Как точно, товарищ полковник. Семёнов и Стукова. Их адрес он знает, бывал у них. Так точно. А других его знакомых в Борске не нашли? Пока нет, товарищ полковник. Занимаемся. Как здоровье Жаткина? «Все в порядке, вышел на работу. Ну ладно. Привет, Лабановой и всем товарищам. Слушаюсь. Желаем удачи, товарищ полковник. Сергей досадливо повесил трубку. В кабинете его поджигал маленький черноволосый Ибадов. Узкие глаза его весело блестели. "Чего это вы такой довольный?" улыбнулся Сергей. "Суббота, товарищ полковник. Ну и что? С утра отдыхаете. Никак нет, но Алексей Макарович приказ вам велел передать." Хитро прищурился Ибадов. "И ты, Какой же? Прибыть сегодня вечером к нему, пожалуйста." И нам с Гошей тоже, а сейчас Ибадов приширился еще хитрее. Сама Полина Осиповна звонила, уточняла. Сергей засмеялся. А плов будет? Я теперь только на плов хожу. Все будет. И Ина будет, пожалуйста. Самая красивая девушка в Ташкенте, так Гоша говорит. Он это точно то знает. Ибадов неожиданно вздохнул. И вы так полагаете, с улыбкой спросил Сергей. Обязательно, очень хорошая девушка, снова загорелся Имадов. Сами увидите, пожалуйста. В этот момент в кабинет заглянул один из сотрудников и доложил, что приехал вместе с Трофимовым. Пусть заходит, распорядился Сергей и кивнул Ибадову. Ну, до вечера!» Ибадов торопливо вышел, пропустив в кабинет невысокого плотного паренька. В мятом пиджаке, под которым виднелась клетчатая рубашка, ворот её был расстегнут. Это был Профимов. Остановившись у порога, он хмуро и настороженно посмотрел на Сергея. Лицо у него было скуластое, прямо на выпуклый лоб падала темная челка. «Долго меня таскать будете, спросил он. «Ни в чем я не виноватый. Подумаешь, чемодан с барахлом вес?» Проходи, и садись. Срочно сказал Сергей, поговорить надо. Он уже прочел протоколы допросов Трофимова и кое-что знал о нем еще со слов Лобанова. "Ну так вот", продолжал Сергей, когда Трофимов опустился на стул возле стола. "Тебе, Борис, 17 лет. Это как ты понимаешь, вполне достаточно, чтобы понимать, что хорошо, а что плохо. А вот впутался ты в эту историю, в плохую историю". уже выпутался все так же хмуро, но не очень твердо возразил Профимов. Верно,